Глава 10. Долго мне Грана ждать не пришлось. Я даже далеко уйти от набережной не успела, как он меня нашел? Фу, Кира, ты здесь. С облегчением вздохнул, остановив экипаж и подавая мне руку. Что то случилось? Я забралась на козлы рядом с ним. Да, ты представляешь? Он слышал в нашей торговой лавке последние новости. Оказывается, Александр Орландский здесь, в Виссаре. Ну я сразу и помчался тебя искать, и вдруг, мало ли, Попалась бы ты этому ненормальному на глаза. Как хорошо, что все обошлось. Да, хорошо но я хотя врать было стыдно, но я пока не решалась говорить грану правду. все таки они с Рефом лучшие друзья, и я только сейчас перепуганно поймала себя на той мысли, что не уверена, стоит ли знать обо всем Рефу. Нет, без сомнений, только он может поставить Алекса на место. Но с другой стороны, я очень боялась реакции на все это. Пусть я сама толком ничего не знала, но судя по словам Графа и по увиденному Дарлой, мне есть за что чувствовать себя изменщицей. Ну что, поехали? Гран тронул поводье. А ты сосуд для зелья взял? спохватилась я. Да-да, все с собой. Я сначала планировал, конечно, до вечера тут задержаться, но раз уж такие дела, лучше поедем отсюда. Еще пока экипаж спешно катил по городским улочкам, у Гран делился выясненным сегодня. Если верить слухам, граф собирается прибрать к рукам Виссарский порт. А ведь у нас тут по сути центр торговли зельеваров. Я к тому, что порт играет очень важную роль. Смена владельца может как-то особо и не скажется, но сам факт, не знаю, как тебя, но даже меня напрягает, что орландский граф набирает всё большую власть. И вот для этого он сюда и приехал, чтобы с правителем Вессара договор заключить. В общем, тебе лучше в город лишний раз не соваться. В ответ я лишь рассеянно кивнула. Наверное, стоило испугаться, но, может, до меня просто еще до сих пор не дошло, сколь властный и влиятельный Александр на самом деле. А может, я, несмотря ни на что, все равно его не боялась. Особенно теперь. Он безмерно меня злил, но вот ни презрения, ни ненависти не было. Вот только увы, я совсем не понимала, что же так во мне изменилось за эту забытую неделю, и это уже сало больше всего. На половине пути через лес у экипажа треснуло колесо, и пока удалось починить, уже успело стемнеть. Как назло, за это время на дороге никто не проезжал, так что Грану пришлось возиться одному. От меня ведь в этом деле проку никакого. Так что в поселение обратно мы приехали уже после ужина. Вся наша компания заседала на кухне в доме бабушки Нали. Сама же хозяйка отсутствовала, и по словам Аниль предупредила, что в ближайшие дни ее не будет. Слушай, Гран, извини за бестактный вопрос, но куда твоя бабушка пропадает? Полюбопытствовала Дарла, помогая мне наливать чай и расставлять чашки на столе. «А, и лучше не спрашивай. Отмахнулся Гран. Больная тема. Но деликатность ударлы все равно не проснулась. А все таки Да переклинила мою бабулю на старости лет. У нее, видите ли, любовь с каким-то не менее пожилым и буйным оборотнем из соседнего клана Серой лисицы. Вот она к нему и бегает, Встречаются вроде как в тани от всех. Угу, в тани. Приезжала тут к нам дочка бабульного возлюбленного, возмущалась что ее отца с пути истинного сбивает. Не требовала, чтобы мы прекратили этот произвол. Понимаете, наш клан с их немного не в ладах. Ничего такого, это в старые времена чуть ли не войны были за главенство. а теперь только по части торговли столкновения. соперничаем, так сказать. Ну а бабушка с их дедом вот любовь крутит. «Прямо Ромео Джульетта преклонного возраста улыбнулась я. все таки в компании друзей жизнь казалась не такой уж и тухлой, и настроение само собой поднималось. В ответ на недоуменные взгляды пояснила: "Ну, это из моего мира, долго объяснять". "Как вы в город съездили?" спросила чего-то чуть бледная Ниль, пододвигая к проголодавшемуся Грану блюда с пирожками. Сосуд для зели забрал, и обратно рванули. По дороге только экипаж чинить пришлось. — Но это мелочи. Выяснилось тут, что Кирин граф в Виссаре, так что Киру в город не пускаем. Я и сама не рвусь. Очередное упоминание об Балексе снова скатило настроение до нулевой отметки. Мы с девчонками переглянулись, но как до этого и договаривались, они мою тайну хранили. Тавер, а ты от чего такой безрадостный? Сменила тему Дарла. Передать тебе пирожок. Издеваешься? Чуть ли не взвыл с разнесчастным видом артефактор. Я тут только и делаю, что ем постоянно. Меня почему-то считают вечно голодающим и вообще по жизни недокормленным, и отказаться нельзя, а то обидится. лишь с улыбкой развел руками. Что поделать? Такая вот гостеприимная у меня семья. Ладно, пойдем, что ли. Надо еще с рецептом зелья до конца разобраться. Начинать приготовление уже необходимо. Девчонки, вы завтра рано утром будьте готовы. Надо будет вам в лес кое-зачем сходить. Мы в это время с тавером другой ингредиент добывать будем. Так что сами и с тем и с тем просто не успеем. Так что не обижайтесь, придется вас беспокоить. Гран, да все вместе это разнесчастное зелье делать будем. Для того сюда и приехали, возразила я. Ну да, уж точно не отдыхать, и жизни радоваться, фыркнула Дарла. «Не то слово. Присоединился унылый тавер. Да ладно вам, Я улыбнулась. Нормально все. Судя по скептическим взглядам на меня подруг, они такого высказывания от меня точно не ждали. Ну да, может, я и первая должна была тут громче всех сокрушаться на тему жизнь боль, но я все таки старалась вскрести в себе хоть немного оптимизма. Ведь имелся же когда-то до той поры, как я в этом мире оказалась. Гранставером ушли, а мы с девчонками так и остались сидеть на кухне. За окном уже совсем стемнело, но свет свечей создавал уют. Да и просто хорошо было вот так вот сидеть вместе, неспешно пить чай и слушать Дарлу. Нет, вы мне хоть что говорите о моего некропопса, Еще перевоспитывать и перевоспитывать, причем весьма жесткими методами, микроманскими. Это какими? Не удержалась я. Лопаты по хребту? Фукира, какая ты злая. Насупилась Дарла. Нельзя так с моим чересчур нежным трупняшей. Мне он все таки не пришибленный нужен. Как никак единственная моя великая любовь. Тут уж теперь одеваться некуда, раз вы урну с прахом моего будущего возлюбленного бундрились разбабахать, и как раз об голову беру гизульчика, проворчала она. Так-то хоть запасной бы вариант имелся. Оживила бы и все. а теперь только мой припадочный некропупс и остался. Эх, как он там бедненький без меня. Как-как Радостно по бичо скачет припрыжку!» — прыжку, буркнула Аниль. Аниль, что с тобой? обомлела я. Обычно наша целительница сарказма не проявляла. Видимо, случилось нечто из ряда вон. Я, конечно, сразу заметила, что что-то у нее с настроением не то, но при грани тему поднимать не стала. Ой, а ты же не знаешь, Дарла сплеснула руками. «Тавер же к нам после обеда явился, пока вы еще в городе были. Приполз, мол, спасетесь, спрячусь у вас. А то я только обед съел, а мне уже полдня готовят и требуют дегустировать, и все это время тут и отсиживался. Но заодно по простоте душевной понарасказывал, какие там разговоры ведутся. А Они, без обид, говорю, как есть. Да чего уж тут? Мрачно отозвалась целительница, не поднимая взгляда от скатерти. В общем, матушка нашего Грана забыла, кстати, как звать ее, но не суть важно, продолжала Дарла. Феркает, она недовольна, не понравилась ей наша Аниль, они же не знакомы толком. Я даже возмутилась. Мы у них пробыли ведь немного совсем. Да, и за это время они все своей семьей в основном общались. Но вот она, видимо, как-то по первому взгляду определила, что Аниль недостойна их великолепного семейства. Дарла развела руками. Хотя на вид была вся такая доброжелательная любезная. Но и любезная, ну это еще не все. Ты думаешь, чего нас сослали в эту избушку на краю леса? Тавер имел глупость сболтнуть то. О чем знающие местные нравы гран, предусмотрительно умалчивал. Она сделала драматичную паузу и выпалила: "Оказывается, по здешним понятиям вообще недопустимо, чтобы не приходящиеся друг другу родственниками незамужние девушки и холостые парни жили под одной крышей. Парням-то чего? А вот девушкам сразу считается легкого поведения достойно полнейшего презрения. Я бы даже расхохоталась от маразматичности ситуации, но вид с явным трудом сдерживающий слезы Аниль не располагал к смеху. Нет, ну бред какой-то". А ничего, что в других домах факультета вообще толпы этих самых незамужних и холостых, понимаешь? Едва слышно прошептала чуть ли не всхлипывающая Анель. «У остальных факультетах домах, кроме студентов, живет целая армия с лукой кураторы, которые следят там за порядком. А у нас вот такого куратора, который бы следил за, так сказать, нравственностью, нету, подхватила Дарла. Алиму маменька Грана за аргумент не сочла, вроде как призрак это не считается. Вот потому нас из дома их и выперли, как недостойных и презренных развратниц. Спасибо хоть бабушка Наля адекватная оказалась. Сразу к себе нас забрала. Гран, кстати, как я поняла, не в курсе всего этого маразма. Тавир, конечно, взвывает, еще и для волосы на голове рвет, но толку его винить. Лично мне кажется, что все равно правда, рано или поздно бы всплыла. А раз уж Аниль вот так вот сразу этому всему такому идеальному семейству не приглянулась, то и другой бы любой повод нашли, чтобы придраться. Аниль, я понимаю, что сложно, я с искренним сочувствием взяла ее за руку. Но ты постарайся не обращать на все это внимание. Главное, чтобы Гран тебя любил. Для Грана мнение семьи важнее всего. Анель всхлипнула. И как его родители скажут, так и будет. Да ну нет. Нахмурилась я. у него своя голова на плечах есть. Кир, как не прискорно это признавать, но Анель права, Дарла снова вздохнула. Брат, не свой уклад жизни. Для них семья, традиция — это все нерушимо и первостепенно. Боюсь, как бы грана Анель и не любил, но мнение семьи для него все равно на первом месте. Пока маманя его молчит, но явно до поры до времени. А потом скомандует, и все, расстанутся. Анель все таки расплакалась. Я тут же ее обняла, но вот даже не знала, что сказать в утешении такого ободряющего. Вы само собой на эмоциях вырывалось только злое. Ну, знаете, если Гран так поступит, то и хрен с ним, грош цена тогда такой любви. Анель заплакала еще сильнее. Я поспешила успокаивающее добавить. Давайте всё-таки не будем расстраиваться раньше времени. Вдруг еще мама Грана изменит свое мнение, ведь как наша Нашаниль может не понравиться. Да и я все же надеюсь, что чувства сына будут важнее каких-то там презрительных взглядов. Ну а если нет, я все же верю в Грана. Семья семьей, но он сам себе хозяин. Ладно, хватит об этом, а то совсем тошно. Отстранившись от меня, Анель вытирала слезы. Давайте сменим тему, пожалуйста. О, Кира, как то Граф это скаталась? Дарла, конечно, нашла, как тему сменить. Я мрачно вздохнула и пересказала им про уговор с Алексом. Даже как-то легче стало, что могу поделиться, уж очень сложно было держать все в себе. Но "Не взгляд со стороны точно бы не помешал". "Ну вроде бы ничего такого катастрофичного", задумчиво пробормотала Дарла. Сходишь завтра на торжественный прием, Алекс вернет тебе память, узнаешь, в чём там подвох. И до приезда Рефа ты всяко уже успокоишься, и можно будет счесть, что ничего и не было. «Все зависит от того, что именно Кира вспомнит, возразила Аниль. Ведь мало ли, и мне кажется, план у Графа какой-то масштабный. Вы как хотите, а я уверена, что он хочет Рефа спровоцировать. Александр еще до этого вскользь упоминал, что имеет право вызвать Рефа на магическую дуэль, как равного ему по уровню мага, и убить. Я совсем помрачнела, Причем вполне безнаказанно. Не то, чтобы он мне этим угрожал, просто констатировал как факт. И тут возникает вопрос, как отреагирует Реф, узнав об этой выходке графа на корабле? Многозначительно протянула Дарла. Но ведь Реф сильнее, да? Я не знаю. Глухо прошептала я, уткнувшись лбом в столешницу. Честно, я не знаю, кто из них победит, если и вправду они схлестнутся. Александр ведь тоже не рядовой боевой маг, да и он точно не дурак. Наверняка знает силы Рефа и не стал бы рисковать, если бы был его слабее. Давайте и тут нагнетать раньше времени не будем. Анель даже попыталась улыбнуться, не получилось. Сначала Кире надо все вспомнить, а там уж и видно станет. Предлагаю уже спать расходиться, а то завтра вставать рано. А, ну да, травку дергать пойдем». Дарла потянулась. Ну и вообще, как ты там Кира, обычно говоришь? Утро-вечеру мудренее. О, так что давайте все спать. И никаких мрачных мыслей о проблемах в личной жизни. Посчитайте перед сном скелетиков, которые прыгают через разрытую могилу, и чудесные сны вам обеспечены. А тебе, Кира, уж точно надо хорошенько выспаться. Ты же не хочешь завтра на приеме у самого всецерского правителя позорить своего милашку графа серым с недосыпом лицом? Она хихикнула. Да ладно, ладно, не надо смотреть на меня так. Ну не будете же вы спорить, что Александр все таки прямо ах, какой мужчина. Да ладно, иди-ка ты спать, Угрюмо перебила я. Ну «Да иду, я уже иду. Она примирительно улыбнулась и первая вышла из кухни. Учитывая, что завтра предстоял ранний подъем, я решила заранее приготовить себе одежду. Принялась рыться в своей дорожной сумке в поисках туники и брюк, но неожиданно в руки попал сложенный лист бумаги. Странно, откуда он вообще тут взялся? Но вариант, что мне кто-то подбросил, отмёлся сразу же, едва я лист развернула. Написано там было мало того, что по-русски, так еще и моим почерком. Вот только я не помнила, чтобы я что-то писала. Да и неровные листочки красноречиво выдавали спешку либо волнение. Затаив дыхание, я принялась читать. Я понимаю, это очень странно писать письмо самой себе. Но иначе никак. И сейчас я обращаюсь к себе будущей, той себе, которая забыла Кира, я представляю, в каком то смятении и страхе, но ты же понимаешь, что не стала бы стирать себе память на пустом месте по какой-либо глупой прихоти. Я очень тебя прошу, даже умоляю, не пытайся вернуть забытые воспоминания. Просто представь, что ничего не было и живи дальше, и ни в коем случае никому не рассказывай, особенно Рефу. Я очень боюсь его реакции. Я боюсь, что Алекс намерен его убить. Он и раньше был настроен очень решительно, а сейчас так вообще. Но я Мне так сложно теперь его ненавидеть. Это ужасно, отвратительно и мерзко. Я сама себе противна из-за этого, но я ничего не могу с собой поделать. Пожалуйста, не возвращай воспоминания. Поверь, это единственный шанс не допустить катастрофы. Александр поступил очень подло. Он сыграл на том, что я контролировать не в состоянии. Даже теперь, зная правду, я ничего не смогу изменить. Я лишь надеюсь, что без воспоминаний это чувство так и останется незамеченным. Не волнуйся, дальше поцелуев дело не зашло, хоть в этом Алекс был честен. И спасибо ему, что все таки выполнил мою просьбу и научил блокировать нежеланные воспоминания. Я только этим сейчас и держусь, что вот-вот все забуду, иначе я просто с ума сойду от отчаяния. Так что постарайся просто об этом не думать. Ничего не было и все. Поверь, так будет лучше и легче. Так Есть хоть какой-то шанс сохранить отношения с Рефом? Да и не только отношения, его жизнь. Я очень боюсь, что Алекс сочтет Рефа единственной преградой между нами, особенно теперь, после всего этого. Ни в коем случае не возвращай воспоминания. На этом письмо обрывалось, но я упорно сидела и продолжала смотреть на лист в своих руках, в слабом свете свечи, словно в надежде увидеть что-то еще. Казалось, каждая буква Сама бумага все пропитана отчаянием, моим отчаянием. Мне даже дышать сейчас сложно было. В горле встал ком ужаса, что же произошло? Что уже со мной случилось? Но теперь, после этого письма, я не хотела вспоминать. Только сейчас дошло, что я не медвежью услугу себе оказала. А этим забытьём оставила хоть крохотный шанс на прежнюю жизнь, шанс, который Алекс безжалостно уничтожит, заставляя вспомнить в выгодное ему время. Хотя, может, так лучше. Вспомнить именно с приездом Рефа, рядом с ним легче все это будет пережить. Но слова в письме о возможном убийстве не давали мне покоя. Я и раньше ведь на эту тему переживала, а теперь так вообще. И вариант сказать Рефу, и он сам решит эту проблему, больше не казался мне таким уж идеальным. Я спрятала письмо обратно в сумку. Даже хорошо, что я его не заметила еще тогда на корабле, когда перебирала вещи перед прибытием. все таки в тот момент мне было куда хуже, чем теперь. И раз уж воспоминания восстановятся в любом случае, то пусть лучше сейчас. а к возвращению Рефа решу уже, что делать дальше. Как ни удивительно, но утром я проснулась в отличнейшем настроении. Просто мне приснился Рев. Он обнимал меня, успокаивал, обещал, что все обязательно будет хорошо. И после этого сна мне стало так легко и радостно, что все проблемы показались сущими пустяками. Но подумаешь, провела я неделю с Алексом так не по своей же воле да и всяким там поцелуем тоже наверняка есть логичное объяснение может дарла плохо разглядела и все было ни разу не добровольно с моей стороны так что винить себя мне не за что успокоившись на этом я проснулась раньше всех девчонка решила пока не будеть, оделась умылась и спустилась на кухню конечно неудобно было брать чужие продукты но бабушка Наля сама ведь разрешила Да и мы решили, что потом просто деньги и оставим. Ну, а кроме меня, все равно готовить некому. Учитывая любовь Дарлы ко всевозможной отраве и пристрастие Анель к практически несъедобной якобы здоровой пище. Решив особо не мудрить, я взялась за приготовление овсянки. Уже ставила чайник как за приоткрытым окном, явственно послышался стук копыт и скрип колес. Я успела заметить краем глаза лишь подъезжающий экипаж. Недоумевая, кто мог приехать в такую несусветную рань, я поспешила к входной двери. Хотя, может, это кто-то к бабушке Нале в гости? К нам ведь тут и приезжать некому. Стоящий у крыльца дома экипаж выглядел весьма презентабельно, даже с витиеватым символом на дверях. Но, скорее, это был не герб какого-либо аристократического рода, а нечто вроде фирменного лейбла. Скозил, спрыгнул парень в дорожном костюме, достал из экипажа внушительную охапку бордовых роз, перевязанную золотистой лентой и направился ко мне. Доброе утро, Кира Богданова? Деловито поинтересовался он. Доброе утро. Да, это я. Я чуть растерянно кивнула. Прошу. Он с улыбкой протянул мне цветы. А от кого это? Я брать не спешила. Мне вправе разглашать, но полагаю, там должна быть записка. Парень все таки всучил мне букет. Но я и так прекрасно догадывалась, кто отправитель. Нет уж, постойте. Я снова ему цветы отдала. Отвезите обратно айландскому графу. Без проблем. С готовностью согласился парень и задумчиво продолжил. Так, стоимость букета плюс доставка в Виссар... И радостно подытожил. С вас 857 золотых. Сколько? Ашарашина выдохнула я. За что? Ну как? Выхаживал передо мной посыльный. За цветы и доставку такого букета из этой глухомани, виссар. между прочим, она самые лучшие цены в городе. Если вы отправляете у нас цветы впервые, то вам в полцены. То есть 800 с чем-то там это в полцены? Я все еще не могла поверить. Да у меня стипендия в два раза меньше. Парень кивнул. Очень выгодное предложение. Вы учтите, что у других лайнские розы стоят намного Вы учтите, что у других лайнские розы стоят намного дороже. Да и между нами говоря, "Заговорщицки добавил он. А в остальных цветочных лавках такую редкость почти не найти. Да и если найдете, то уже завявшими. Ну так что, отправляйтесь назад?" "Нет, спасибо." Буркнула я, забирая у него букет. Посыльный хотел вернуть что-то еще рекламное, но я спешно зашла в дом и закрыла дверь. Нет. Ну что за несправедливость, даже вернуть цветы проблематично. Но стоит признать, что пахли розы умопомрачительно, даже перекрыли запах подгоревшей овсянки, про которую я совсем забыла, пока с посыльным разговаривала. Отыскав на кухне несколько вас, я поставила цветы в воду. Заодно нашлась и записка со знакомым вензелем орландских графов. В 6 вечера у границы поселения Оборотни тебя будет ждать экипаж. Я только сейчас осознала, что у меня одежды подходящей для торжественного приема нет. Хотя наверняка Алекс это учтет. Он, похоже, все учитывает. Но все таки настроение у меня не испортилось. и Даже розы не вызывали раздражения. В конце концов, цветы ведь не виноваты, что их даритель негодяй-подлец. Вскоре на кухню спустились девчонки. Ого! удивилась Дарла. Это у нас откуда то чуть ли не целая клумба взялась? Алекс прислал. Я тем временем наливала чай. Делать ему больше нечего. И деньги девать в том числе. Лучше бы и благотворительностью какой занялся. "Да ка он чем занимается? Именно благотворительностью?" хихикнула Дарла, считая, оказывает материальную помощь бедной прибедной студентке. "Красивые цветы", задумчиво пробормотала Ниль. "Дорогие, наверное, видимо, у графа внушительное состояние". Но явно не маленькая, если он решил вдобавок себе Вестсарский порт приобрести, пробормотала я. Ладно, давайте не будем портить мне настроение разговорами об Александре. Надо завтракать и идти уже травку дергать. Мы уже заканчивали чаепить, как забежал Гран, спешно сказал, какое именно растение искать, где растет, даже сунул нам травник с открытой в нужном месте страницей. Поцеловал Аниль в щеку и умчался. Даже про розы ничего не спросил, хотя, естественно, их заметил. Все это занялось четверть минуты, если не меньше, Дарла даже съхихитнечила. Это что-то тут сейчас промелькнуло, пока я моргнула или мне показалось? Ну, Аниль, конечно, тут же вступилась. Просто Гран сейчас занят, ему некогда. Ну ладно, ладно, клюнул тебя в щеку и хватит. Не спросил, ни как дела, ни почему такая грустная. Если тебя устраивает вот такой вот мизер внимания, то я молчу. А ней лишь раскраснелась от резкой обиды. От тебя вообще берокзанг сбежал. Так что не надо мне говорить про мизер внимания. Эй-эй, вы чего? спешно вмешалась я. Нашли из за чего ругаться? Слушай, а извини». льзвини? вздохнула. Ну вот просто обидно мне за тебя. И ты меня извини. Тихо произнесла целительница: "Я не хотела тебя задеть, просто вот так на эмоциях вырвалась. Какие-то мы с вами в последнее время нервные стали". Я невесело усмехнулась: "Ладно, пойдёмте тогда за лист искать". Взяла со стола травник. Его же в определенное время сорвать нужно. Прогуляемся заодно на свежем воздухе. По словам Грана, нам надо было пересечь поселение и искать нужный залест в лесу, сразу за небольшим озерцом. В этот ранний час вокруг уже вовсю кипела жизнь. Местные обитатели хоть на нас и косились с любопытством, но мы не обращали внимания. Так постепенно добрались и до цели пути. Озерцо на деле оказалось заросшим тиной прудом. Обошли его и углубились в лес. Благо, залест нашли сразу же. Ну что, возвращаемся? я захлопнула травник. Дарла чего зависло. На да странно немного, пробормотала она, растерянно смотря словно в никуда. То ли кладбище поблизости, где-то то ли еще что. Я почему-то толком понять и не могу. Впрочем, тут мертвых и так везде полно. И не надо понимать, опасливо возразила Анель. Не надо нам тут никаких твоих некроманских штучек. И так с репутацией туго, а если еще и правда про нас всплывет, то вообще конец. Она хотела добавить что-то еще, но замерла, заметив кого-то за нашими спинами. Мы с Дарлой синхронно обернулись. Не знаю, какого лешего тут с утра пораньше делали эти трое парней. Может, тоже какую-то траву искали. Но вот заметили нас и к нам решительно направлялись. Один из них высотой и размахом плеч даже Грана нашего превосходил. Казалось, что даже не человек это, а просто блондинистый шкаф на ножках. Двое других, похоже, являлись братьями. Уж очень на это сходство лиц намекала. А что это у нас тут за милые девушки? С гаденькой улыбкой полюбопытствовал шкаф на подходе к нам. Вы из какого клана? По самой интонации мне так и слышалось гоповатое вынес этого района. И почему это я таких милашек до сих пор не знаю? Продолжал он оглядывая нас не слишком приятным взглядом. Ну-ка, ну-ка, дайте-ка угадаю, в кого вы обращаетесь? Знаю, две дикие кошечки, и кошечка домашняя. Он подмигнул Аниль. Что-то мне о сложившаяся ситуация совсем не нравилась. В лесу да еще и в компании с тремя явно отморозками. Конечно, я боевой маг как никак, но вот далеко не факт, что смогу справиться с оборотнем, да еще и в количестве трёх штук. Дикие кошечки обычно больно царапаются, холодно предупредила я. Я слышал, что они могут быть весьма ласковыми и смирными. Не унимался шкаф, и его спутники лишь одобрительно усмехались. А я слышала, невозмутимо добавила Дарла. Как на днях недалеко отсюда одна милая дикая кошечка прикончила троих оборотней, которые и повнушительнее вас были, да не просто прикончила, так еще и выпотрошила и внутренности их по деревьям развесила, как праздничные гирлянды, представляете? Она мечтательно улыбнулась. Мне кажется, и на окружающих деревьях такие гирлянды очень хорошо будут смотреться. А, мальчики, как думаете? Ладно, мы с Анель уже были закаленными общением с ней. Но одного из оборотней, кажется, даже слегка замутило. Шкаф уже больше не любезничал. Так, вы кто такие, откуда? Явно прикидывал степень безнаказанности каких-либо своих действий. Так, Драдор, это, наверное, те, которые с Граном приехали. Одного из его спутников усинило. М да. Шкаф смотрел на нас с нехорошим любопытством. «Студенточки, значит. Ну да ещё с Граном дружбу водите». «А я вот, знаете ли, совсем скоро стану здесь, вождём клана, А вы сейчас на моей территории, где все мне подвластны, все меня слушаются и любой моей прихоти подчиняются. Вы же понимаете, что Он не договорил. Дарла по одному моему выразительному взгляду все поняла и тут же осуществила. Только громогласно вежжет шкаф, Было уж точно зрелищем не для слабонервных. Ну подумаешь, из-под земли высунулась костлявая рука и будущего вождя за ногу схватила. Чего так гласить-то? Спутники Драдора орали не тише, но еще громче завязали мы с девчонками, соблюдая конспирацию. А -а -а, спасите мертвец! Это проклятое место! панически вокруг вопящего и отчаянно пытающегося высвободиться Драдора побегали и умчались в сторону поселения. И только покинув лес, дали волю смеху. Но вот Аниль нашего здорового веселья не разделяла. А если они догадаются? опасливо бормотала я. С чего? фыркнула Дарла. Мы-то там причём? Мы скромные студенточки-зельевары. А залисты не потеряли? спохватилась она. «Все у меня. Я кивнула. Через поселение шли в молчание, И лишь, добравшись до дома бабушки Налли, я сказала: "Если этот Драдор и вправду станет вождем клана, не завидую я местным жителям. Они уже сейчас перед ним присмыкаются, раз отвернулись от семьи Грана", не без презрительности добавила Дарла. "А мне теперь так страшно, что мы с вами живем тут одни на отшибе", поежилась Аниль. "Аниль, ты что?" Неободряюще ей улыбнулась. У нас тут своя собственная великая некроматка под боком, так что в случае чего любой мерзавец сам не рад будет, что сюда сунулся. Зато я как рада буду. Дарла явно уже вовсю мечтала о каком-нибудь поводе, чтобы согнать кучу мертвецов. А если что, и Кира керабеевые магия здорово шарахнет. Но нам ведь надо сохранять в тайне, кто мы, тоскливо напомнила Анель. Слушай, тут и так уже похоже Грана за равного не считают возразила некромантка: Выяснение, правда, особой погоды не сделает. Будем надеяться, что до этого все же не дойдет. Я старательно сохранял оптимизм. До вечера ничего особо интересного не происходило. Опять примчался к нам прятаться тавер, Гран тоже заглянул, но совсем ненадолго. Стараясь отвлечься, я читала трактат по боевой магии, но буквы скакали перед глазами, никак не получалось сосредоточиться. Аниль ведь попросила, чтобы мы пока Грану об этой встрече с Драдором не говорили. Мол, мало ли как Гран отреагирует, не надо провоцировать его на конфликты. Да ничего ведь страшного не произошло, на что Дарла скептически возразила. А тебе надо, чтобы сначала произошло что-то страшное, и только тогда ты скажешь Грану. Но Аниль настаивала на своем. За Грана она боялась куда больше, чем за себя. А у меня мелькнула мрачная мысль, что это весьма похоже на мою ситуацию. Но лично я надеялась, что сегодня же вечером проблема решится. Я все вспомню и спокойно буду жить дальше. Так, время неумолимо добралось к шести часам. Девчонки проводили меня до границы поселения. Здесь, за аллеей вождей, уже ждал экипаж. Они Лидарла пожелали мне удачи, но я и так не сомневалась, что все будет хорошо. Каким бы расчетливым под лицом Александр ни был, он все таки сдержит слово. И я сегодня же все вспомню.